Глава 9. Рассказ Кардинал остался наедине с бедным бесчувственным созданием. Женщину можно было бы принять за мертвую, если бы она время от времени не сотрясалась нервной дрожью. Но, мало-помалу, начало сказываться благотворное влияние огня. Сотрясения рясы стали чаще, и две руки, их можно было бы принять за руки скелета, Если бы чрезмерно длинные ногти не свидетельствовали, что они принадлежат телу, еще не испившему всю меру страданий этого мира, появились из рукавов, инстинктивно потянувшись к огню, а затем медленно, словно из панциря черепахи, появилась голова. Бледное лицо, расширенное страданием глаза с темными кругами до середины щек, полуоткрытый рот, позволявший увидеть стиснутые зубы, Ноги вытянулись в том же направлении, показав из-под рясы две мраморные ступни. Наконец, каким-то скованным автоматическим движением тело приняло сидячее положение, и глухо, словно из груди умирающего, прозвучали слова «Огонь! Как это хорошо! Огонь!» И, подобно ребенку, несознающему опасности, женщина незаметно приблизилась к огню, тепло которого плохо ощущали ее заледеневшие члены. «Осторожнее, сестра моя», — сказал кардинал, — «вы обожжетесь». Госпожа Декуэтман вздрогнула и всем телом повернулась в ту сторону, откуда исходил голос. Она не заметила, что в комнате еще кто-то есть, а вернее, не видела ничего, кроме этого огня, притягивавшего ее и вызывавшего головокружение, словно бездна. Какое-то мгновение она смотрела на кардинала, не узнавая его в костюме дворянина. Ведь она видела его в монашеской рясе. — Кто вы? — спросила она. — Я узнаю ваш голос, но я вас не знаю. — Тот, кто дал вам одежду и тепло, кто даст вам хлеб и свободу. Она напрягла память и, казалось, вспомнила. — О да! — сказала она, поддавшись к кардиналу. «Да, вы обещали мне все это, но...» Она оглянулась кругом и, понизив голос, продолжала. «Не сможете ли вы сделать то, что обещали?» «У меня грозные и могущественные враги». «Успокойтесь, у вас есть защитник более грозный и более могущественный, чем они». «Кто же?» «Бог?» Госпожа Декоэтман покачала головой. «Он давно забыл обо мне, — сказала она. — Да, но когда вспомнит, он уже не забывает. Я очень голодна, — произнесла узница. И тут же, словно во исполнение отданного ею приказа, дверь отворилась и вошли две монахини, неся хлеб, вино, чашку бульона и холодного цыпленка. Увидев их, госпожа де Куетман закричала от ужаса, — О, мои палачи! — «Спасите меня!» Она присела на корточки за креслом кардинала, чтобы неизвестный ей защитник оказался между нею и монахинями. «Того, что я принесла, достаточно, монсеньор?» спросила с порога настоятельница. «Да, но вы видите, какой ужас внушают заключенные ваши сестры. Пусть они поставят то, что принесли, на этот стол и удалятся». Монахини поставили на самый дальний от госпожи Куэтман край, Стола, бульон, цыпленка, хлеб, вино и стакан. В чашке была ложка. Вилка и нож лежали на том же блюде, что и цыпленок. «Идемте», — сказала настоятельница монахиням. Все три женщины двинулись к выходу. Кардинал поднял палец. Настоятельница, поняв, что этот жест относится к ней, остановилась. «Имейте в виду, я попробую все, что будет есть и пить эта женщина», — сказал он. «Вы можете безбоязненно сделать это, монсеньор», — отвечала настоятельница. И, сделав реверанс, она удалилась. Узница дождалась, пока дверь закроется, и протянула иссохшую руку к столу, осматривая его жадным взглядом. Но кардинал взял чашку бульона и отпил из нее два-три глотка. А затем повернулся к изголодавшейся, которая, пожирая его глазами, тянула к нему руки и спросил, «Вы мне сказали, что не ели два дня». «Три, монсеньор. Почему вы называете меня монсеньором? Я слышала, как настоятельница называла вас этим титулом. Да и кроме того, вы один из сильных мира сего, раз осмеливаетесь защищать меня. Если вы не ели три дня, значит, надо принять все предосторожности. Возьмите эту чашку, но пейте бульон по ложечке. Я поступлю, как вы прикажете, монсеньор, во всем и всегда». Она жадно взяла чашку из рук кардинала и поднесла первую ложку к рту. Но горло ее словно сжалось, желудок словно сузился, и бульон прошел тяжело и болезненно. Однако, мало-помалу, эти ощущения ослабли, и после пятой или шестой ложки узница смогла выпить остальное прямо из чашки. Допивая, госпожа Коэтман почувствовала такую слабость, что на лбу у нее выступил холодный пот, и она едва не потеряла сознание. Кардинал налил ей четверть стакана вина и, попробовав сам, дал ей, сказав, что надо пить маленькими глотками. Узница выпила вино в несколько приемов. Щеки ее окрасились лихорадочным румянцем, и она поднесла руку к груди, говоря, «О, я выпила огонь!» «А теперь, — сказал кардинал, — отдохните минутку и поговорим». Он подвел ее к креслу, стоящему у камина напротив его кресла, и помог усесться. Увидев, как он проявляет заботу сиделки, к этому человеческому обломку никто не узнал бы в нем страшного прилата, грозу французского дворянства, рубившего те головы, что королевская власть даже не пыталась согнуть. Может быть, нам возразят, что за милосердием скрывались его интересы, но мы ответим на это: политическая жестокость когда она необходима, становится справедливостью. «Я еще очень хочу есть», — сказала бедная женщина, с жадностью взглянув на стол. «Сейчас вы поедите», — ответил кардинал. «А пока что я сдержал свое обещание. Вам тепло, вы будете есть, вы получите платье, вы обретете свободу. А теперь сдержите свое». «Что вам угодно узнать?» «Как вы познакомились с Равальяком и где впервые его увидели?» Парижа? У меня. Я была ближайшей на госпожи Генриетты Дантрак. Равальяк был из Ангулема и жил там на площади герцога до Пернона. За ним числились два нехороших дела. Обвиненный в убийстве, он провел год в тюрьме, затем был оправдан, но в тюрьме успел наделать долгов. Он вышел из нее, чтобы туда же и вернуться. Вы слышали какие-нибудь разговоры о его видениях? Он мне их сам рассказывал. Первое и главное было таким. Однажды он, наклонившись, разжигал огонь и увидел, что виноградная лоза, которую он пытался поджечь, изменила форму, превратилась в священную трубу архангела и сама собой оказалась у его рта. Ему даже не пришлось дуть в нее, она сама протрубила священную войну, в то время как справа и слева от ее раструба проносились потоки жертв. Он не изучал богословия, поинтересовался кардинал. Он ограничился изучением одного единственного вопроса — о праве любого христианина убить короля, являющегося врагом папы. Когда он вышел из тюрьмы, господин Депернон знал, что Равальяк — человек набожный, которому является дух Господний. Он был клерком у своего отца, ходатая по делам, Отец послал его в Париж проследить за одной тяжбой. Поскольку Равальяку надо было ехать через Орлеан, господин Депернон дал ему рекомендательное письмо к господину Дантрагу и его дочери Генриетте, А те вручили письмо, позволившее ему остановиться в Париже у меня. «Какое впечатление произвел он на вас, когда вы впервые его увидели?» спросил кардинал. «Меня очень испугало его лицо». Это был высокий, сильный, крепко сколоченный человек, темно-рыжий, почти до черноты. Увидев его, я подумала, что передо мной Иуда. Но когда я прочла письмо госпожи Генриетты и узнала из него, что человек этот очень набожен, когда сама убедилась, что он весьма кроток, я больше не боялась его. Не от вас ли он отправился в Неаполь? Да, по делам герцога де Пернона. Он столовался там у некоего Эбера, секретаря герцога Деберона, и тогда же в первый раз объявил, что убьет короля. «Да, я уже знаю об этом. То же самое рассказал мне некий Латиль. Вы его знали, этого Латиля?» «О, да. В ту пору, когда меня арестовали, он был доверенным пажом господина Депернона. Он тоже должен знать многое. То, что он знает, он мне рассказал. Продолжайте». «Я очень голодна», — пожаловалась госпожа де Куэтман. Кардинал налил ей стакан вина и разрешил размочить в нем немного хлеба. Выпив вино и съев хлеб, она почувствовала себя бодрее. «После возвращения из Неаполя вы его видели?» — спросил кардинал. «Кого, Равальяка?» «Да, и именно тогда, причем дважды, в день Вознесения и в праздник тела Господня, он сказал мне все» то есть признался, что решил убить короля. А какой вид был у него, когда он делал вам это признание? Он плакал, говорил, что у него были сомнения, но он вынужден это сделать. Кто же его вынудил? Он узнал от господина Депернона, что надо убить короля, дабы избавить королеву-мать от грозящей ей опасности. Какая же опасность грозила королеве-матери? Король хотел устроить суд над кончине, обвинив его во взяточничестве и потребовав, чтобы его приговорили к повешению, а затем устроить суд над королевой матерью, как прелюбодейкой, и выслать ее во Флоренцию. И, услышав это признание, что вы решили? Поскольку Равальяк в то время понятия не имел, что королева-мать участвует в заговоре, я подумала о ней, решив все ей рассказать, ибо король. Хотя я ему писала и просила о уидиенции, мне не ответил. Правду сказать, в ту пору он не думал ни о чем, кроме своей любви к принцессе де Конде. И так я написала королеве и не один, а три раза, что могу дать ей важный совет, как спасти короля, и предложила представить все доказательства. Королева велела ответить, что выслушает меня через три дня. Три дня прошли, на четвертый она уехала в сен клу Через кого она передала ответ? Через Вотье. Он тогда был ее аптекарем. И что же вы тогда подумали? Что Равальяк ошибался. Королева-мать участвует в заговоре. И тогда... Тогда, решив спасти короля во что бы то ни стало, я отправилась к иезуитам на улицу сен антуан чтобы увидеться с духовником короля. Как они вас встретили? Очень плохо. — Увиделись вы с отцом Катоном? — Нет, отца Катона не было. Меня принял отец главный попечитель, назвавший меня одержимой. — Предупредите, по крайней мере, духовника его величества, — сказала я ему. — Зачем? — ответил он. — Но если убьют короля, — воскликнула я. — Не вмешивайтесь ни в свои дела. — Берегитесь, — сказала я. — Если с королем случится несчастье, я отправлюсь прямо к судьям, и расскажу им о вашем отказе. Тогда обратитесь к самому отцу Катону. Где он? В Фонтебло. Но вам не зачем ехать. Я сам туда собираюсь. На следующий день, не доверяя словам отца главного попечителя, я наняла экипаж и хотела ехать в Фонтебло, но меня арестовали. И как звали отца главного попечителя у иезуитов? Отец Филипп, но из тюрьмы я еще дважды писала королеве, и одно из писем, я уверена, дошло до нее. А другое? Другое я отправила господину де Сюли. Через кого? Через мадемуазель де Гурне. Да, я ее знаю, старая дева, сочиняющая книги. Именно. Она отправилась к господину де Сюли в арсенал но поскольку в письме были имена де Пернона и Кончине, а также шла речь о моих предупреждениях королеве, господин де Сюли не посмел показать его королю, сказав ему лишь, что жизнь его в опасности, и предложив, если королю будет угодно, доставить в Лувр меня и мадемуазель де Гурне. Но король, к несчастью, получал столько предупреждений подобного рода, что лишь пожал плечами, и господин Десюли вернул мадемуазель де Гурне письмо как незаслуживающее доверие. «Какая дата стояла на этом письме?» «Должно быть 10 или 11 мая. Вы полагаете, мадемуазель де Гурне его сохранила?» «Возможно, я больше ее не видела. Однажды ночью меня увезли из тюрьмы, где я находилась». Тогда я еще вела счет времени, это было ночью 28 октября 1619 года. Секретарь суда вошел в мою камеру, велел мне встать и прочел постановление парламента, приговорившего меня провести остаток жизни на хлебе и воде в камере, без двери, зарешетченной отдушенной вместо окна. Я и без того считала слишком суровым и несправедливым тюремное заключение за попытку спасти короля. Но этот новый приговор сразил меня. Слушая его чтение, я упала без чувств на пол. Мне было всего двадцать семь лет. Столько же лет мне предстояло страдать. Пока я была в обмороке, меня перенесли в карету. Окошко в ней было открыто, и врывавшийся внутрь свежий воздух хлестал меня по лицу. Я пришла в себя и увидела, что сижу между двумя полицейскими, и у каждого в руке цепочка, тянущаяся к моему запястью. На мне было платье из грубой черной ткани. Сейчас я донашиваю его последний лоскут. Я знала, что меня везут в обитель кающихся девиц, но мне неведомо было, что это за обитель и где она расположена. Карета въехала подарку ворот, потом во двор и остановилась у склепа, откуда вы меня извлекли. В нем было отверстие, куда меня заставили войти. Один из полицейских вошел вслед за мной. Я была полумертвая и не оказала никакого сопротивления. Он поставил меня у отдушины. Одну из цепочек, прикрепленных к моим запястьям, обернули мне вокруг шеи, и второй полицейский удерживал меня снаружи с ее помощью у отдушины, в то время как первый вышел. Сразу после этого два человека, которых я смутно разглядела в потемках, принялись за работу. Это были каменщики. Они замуровали отверстие. Лишь тогда я пришла в себя. Страшно закричав, я хотела броситься на них, но цепочка держала меня за шею. Тогда я решила удушить себя и натянула цепочку изо всей силы. Ее звенья впились мне в шею, но на цепочке не было скользящей петли и мне оставалось только тянуть как можно сильнее. Я надеялась, что этого будет достаточно. Я захрипела, перед глазами поплыла кровавая пелена. Полицейский выпустил цепочку. Я бросилась к отверстию, но каменщики за это время успели на три четверти ее заделать. Я просунула руки, пытаясь разрушить эту еще свежую кладку. Один из каменщиков залил мои руки гипсом, другой положил на них, сверху огромный камень. Я оказалась словно в капкане. Я кричала, я выла. Мне мгновенно представилась новая пытка, на которую я осуждена. Поскольку никто не может войти в мой застенок, а я прикована к стене напротив отдушины, ибо в нее вмурованы были мои руки, меня ждет голодная смерть. Я запросила пощады. Один из каменщиков молча приподнял камень ломом. Резким усилием я вырвала из этой щели мои полураздавленные руки и упала под исчерпав все силы в попытке покончить с собой и в борьбе с каменщиками, заделывавшими отверстия. Тем временем они завершали свою мрачную и роковую работу. Когда я пришла в себя, вход в мой склеп был замурован, я была погребена заживо. Приговор вынесенный парламентом, привели в исполнение.